Он не знал, конечно, что с княгиней случилось именно то, чего она боялась. То есть в бреду своем, денно и нощно, она сама все рассказала в своей комнате, в которой сидел князь. У княгини прорывались фразы. Он послал подсмотреть «Милый Юрий, я боюсь за себя, поздно, я погибла». Наконец, чаще всего княгиня повторяла «Оставь меня, возьми». Эти поцелуи жгут». Князь имел силу воли выдержать этот бред, поняв в с ё В первую же ночь он воротился и снова прислушивался. Переворот, который открытие это совершило в нем, был так силен, что в одну минуту, вернувшись к себе в кабинет, князь почувствовал себя дурно, но не имел силы вскрикнуть и позвать кого-либо. Когда он очнулся и пришел в себя, узнал по расчету времени, что около часу пролежал без памяти на своем диване. Он чувствовал себя совершенно больным и разбитым. Он стал ходить из кабинета в спальню жены и обратно, как-то машинально, бессознательно, будто делая что-то такое, что ни к чему не поведет, ничего не поправит, но что нужно делать, как будто кто-то приказал. По временам он начинал искать и спрашивать себя мысленно, где его жена, и когда глаза его находили ее бледное лицо с открытыми, но бессмысленными глазами, князю казалось, что это какая-то другая, чужая ему женщина, что жена его исчезла куда-то бесследно. Князь сам начинал бредить и говорить вслух то у изголовья жены, то в коридоре, то у себя в кабинете и в спальне. Князь повторял «Кто же это сделал? Кто виноват? Петр Ильич, оглянись, посмотри, кто это сделал?» Когда за это время человек приходил с докладом и с вопросами от Хорвата, то князь, несмотря на то, что хотел еще несколько времени скрыть свое нравственное состояние, не имел силы встретиться лицом к лицу с молодым человеком. Наконец, в это утро, он решился повидаться с ним. Князь был убежден, что виноват во всем Хорват, что он своим преследованием довел княгиню до падения и разбил в с ё Но объясняться с ним князь не хотел. Теперь, когда Хорват вошел в его кабинет и спросил о здоровье княгини, князь, стараясь сдержаться, быть хладнокровным, отвечал на вопрос кратко и сухо. Затем, когда наступило молчание, когда эти два человека очутились друг перед другом, понимая друг друга и не зная, как начать говорить и о чем, князь сел за свой письменный стол. Ненависть и з л о б ы сдавливали его горло. «Ну-с», — выговорил вдруг князь, задыхаясь. «Теперь я все сижу около больной, да и сам болен совсем. Вам должно быть очень скучно одному». вы бы воспользовались этим временем и проехались куда-нибудь. Впрочем, как только жена поправится, мы поедем в деревню или за границу. Я, право, не знаю как, не знаю куда, то есть не имею возможности вас пригласить. Вы можете теперь ехать». Князь все медленнее тянул последние слова. Он не запинался от смущения, не путался, он медлил от желания выразиться как можно вежливее и приличнее. А чувство, бушевавшее в его груди, едва-едва дозволяло ему говорить и рвало слова на части. Когда князь кончил, наступило молчание. Князь не поднимал глаз, ждал каждую секунду какого-нибудь пустого слова и затем поклона. Но вдруг услышал мерный голос, сильно изменившийся, но твердый.